И так, по прошлому занятию у вас есть какие-то вопросы? У меня, знаете, я в тот раз начал готовиться, за неделю я ездил, у меня когда были мысли, я их тут записывал, где-то брал. То, что я все думал, как же ее максимально подать. Потому что, если вы сегодняшнюю тему еще поймете, то, что мы раньше проходили эта тема и еще у нас будет чуть-чуть по здоровью, может быть, там через месяц-полтора, я еще свяжу по-философски, как бы, то, в принципе, если следовать этому, то можно вылечиться от всех болезней практически. И очень можно гармоничной жизни вести самому. по крайней мере, намного... Вот. Э, я, я сегодня запланировал поговорить о здоровье, потому что первый шаг и к духовному, и к материальному это здоровье. Если у вас нет физического здоровья, вы никогда не будете счастливы. Я осознанно буду говорить то, что, насколько я помню, я не говорил там на диске, потому что есть диск по тоже по первой ступени, как достигнуть Там, высшей гармонии, но если вы хотите стать совершенными, если вы хотите стать счастливыми, вы должны очень следить за своим телом. Многие люди, и особенно женщины, они уделяют очень много косметики внимания, там красивой одежде покупать, но на самом деле это ничего не надо, наверное. Я шучу. Или нужно по крайней мере меньше, или может быть даже не меньше, но по крайней мере это не самое главное, чтобы хорошо выглядеть а чтобы чувствовать себя здоровым. Дело в том, что если у нас проблемы с телом, то мы ни в каком, ну, ни области особо не преуспеем. Да, вот вы работаете в хай-теке, у меня друг сейчас в Канаде, он работал у нас, в Тель-Авиве, в хай-теке тут такой очень, он успешный был программист, как везде уважали, любили, и у него начался период, я ему говорю, то есть с сентября начнется период, и у тебя зубы будут там, да? И тебя с работы грущи. Ты поменяешь. Ты что? Меня так любишь? Никогда. И у него сентября начался слабый период Сатурна, и он так заболел. Он там за несколько месяцев, там, чуть ли не шесть серьезных операций на зубы перенес, там, позвоночник. И он не мог ни работать, ни учиться, ничего. вот Хотя я ему говорю, за полгода ты возьми это сделай, у тебя ну, будет, либо вообще пройдет, либо вообще не будет. Но он говорит, нет, нет, все. не так здоровье немножко наплевательски. Но здоровье, оно очень важно нам практически во всем. И это одна из проблем, что многие люди, которые уходят в духовную жизнь, они начинают как-то пренебрегать этим вопросом. Да? что Духовное это не не так, это несколько, ну, что-то высшее, тело неважное. Мы были вчера на севере, ну, гуляли там, ходили, медитировали. И одно место такое на горе было, там написано историческое какое-то. И приехала группа религиозных иудеев. Ну, может 20-30 человек. Такие люди достаточно молодые. Я посмотрел их, то, что я вижу, но у всех признаки тяжелых было ну, то, что для 20-30 до, лет это очень тяжелые все практически. Ну, у всех большие животы и грузные. Вот. И то, что я просмотрел, у всех были отклонения очень серьезного здоровья. Восточная психология и медицина, она говорит, не может человек И даже духовно толком прогрессировать. И сейчас мы разберем, почему. Я вам буду описывать э, какие-то разные вещи. Вы, я думаю, это поймете, почему. Но я задумался. Мы вчера так спускались с горы, я как раз думал. Во многих, э, не только в алдаизме, во многих культурах нету правильного отношения к телу. На Востоке это было очень э, грамотно. То есть человек не мог э, достигать э, успеха, если у него с телом проблемы. Мне очень понравилась вот, цитата Эмерсона что главное богатство это здоровье, дайте мне здоровье и время, и я заставлю вас смеяться над щитой богатых и властимущих. И человек э, может заниматься своим внутренним развитием, работать над своей судьбой, то что мы говорим, если у него здоровье в порядке. Представляете, это один из законов Вселенной. То есть если у вас здоровье в порядке, то есть только тогда вы можете пытаться там, улучшать свою судьбу, приближаться к Божественному и так далее. Это то, что ну, один из постуатов э, восточной психологии. И э, изучение Юрведы – это хорошее начало духовного пути, так как физическое здоровье позволяет легко достичь здоровья психологического и духовного. И э, способность к здоровью зависит от уровня развития вашего сознания. То есть чем выше уровень развития сознания людей, тем лучшее здоровье, на самом Почему? Мы разбираем, вот кто у меня учится, мы разбираем, например, тригуны гуны. Да? Если человек гуни влажности, он уже ведет себя правильно. Если он, то есть он следит за здоровьем, он занимается. И в мире очень строгий порядок. Есть законы для планет, законы в ментальном мире, законы физики, законы астрономии. Да? То есть куда мы не посмотрим механические законы. И тут также есть законы гигиены и здоровья. Если мы их не выполняем, у нас будут проблемы. Во Вселенной только человек нарушает законы и пренебрегает правилами. И является таким уникальным примером дисгармонии и беззакония А потом человек возмущается. Да, почему у меня столько болезней? То есть у человек из всех уровней, которые мы разбирали, только человек на самом деле имеет выбор как ему поступать вот обратите внимание у животных животные они практически не болеют они очень редко болеют, болеют знаете какие животные? домашние избавлены и потому что они оторваны от природы у вас никаких аллегорий это не навязывает то есть чем более мы искусственные становимся тем больше у нас болезней Мне очень нравится, ну, есть мантра, ну, в бедах, сарирам, адхям, халут, харма, садханам. То есть в это переводится, что тело – это первое, что необходимо для достижения цели человеческого существования. То есть, или еще можно перевести, что это первичное средство для достижения реализации человеческой жизни. То есть тело – это основа, я думаю, это очевидно, да? Если у вас машина плохая, если вы ездите на старой машине, то которая постоянно ломается. Да? Это такая очень абстрактная аллегория, но она очень похожа. Очень, я думаю, подходит. И законы здоровья – это законы природы. Они не могут нарушаться. То есть, если вы их нарушаете, вы будете страдать. В принципе, то, что советуют, ну, вот, например, йоги, э, в основном учителя йоги, то они говорят, что должна быть сатвичная пища, хорошо сбалансированная диета, систематическое выполнение йогических асан, пранаяма, дыхательные техники. Я решил, я думал дать вам ну, просто минут 20 дыхательной техники сейчас, у меня было изначально. Но потом, когда я увидел весь материал, который я хотел бы вам дать, У нас будет отдельное занятие, я вас просто научу, как управлять дыханием, можно полностью менять настроение. Как можно излечиваться от заболеваний, как можно концентрироваться на человеке, посылать ему какой-то заряд, чувствовать человека, видеть. Потому что прана это все, на это у нас отдельное будет занятие. Прана это, это основная энергия во Вселенной, которая в основном с дыханием. Она, наше дыхание зависит от праны. Ну, это отдельная вода. Простая жизнь, возвышенное мышление. И здоровье это самый ценный капитал. То есть вы можете проследить крепкий сон, хорошо перевариваемая пища, легкая свободность э, от неприятных ощущений или каких-то болезней главных органов. Сердце, печень, почки, легкие, кишечник. У кого вот это здорово, то, что я перечислял? У кого все? Сон здоровый, сердце, вот поздравляю, двое есть вот самый интересный, следующий факт только как, как проявляется здоровье жизни человека такой человек ходит радостный ну веселый, он извлечает э, счастье, вот как гетто он всегда ходит и улыбается, поэтому она кстати руку подняла да, что вы ходите и улыбаетесь, дорогая всегда поэтому Такой человек, он легко исполняет свои обязанности. И еще, кстати, я забыл, он э, вложенен тот, кто поутру имеет стул без принуждения. И тот, у кого еще без проблем э, опустошает мочевой пузырь и, э, э, и кишечник. И как вы думаете вообще, что такое болезнь, вот в вашем понимании? Нарушение баланса. Очень так близко попали еще. По большому счету, то, что мы сейчас говорили, это нарушение законов природы. Да? Это проявление. Mm -hmm. И, конечно же, лучше ее ну, предотвратить, чем э, исцелить. То есть, надо уже вначале, э, то есть жить так, чтобы эта болезнь не проявилась. И болезнь... Э, Это, в принципе, сигнал о том, что у нас нарушение в организме определенного равновесия. Какое равновесие, мы об этом чуть позже поговорим. И тут э, очень интересно, опять же, это психологии йоги я взял, это я часто использую, что основные причины нарушения ну, здоровья, нарушения механизма человеческого тела, это пессимизм, страх болезни. Ну, то есть первое, обратите внимание, это пессимизм, уныние. Второе, страх болезни. Вообще... Ну, мы тоже будем говорить о силе подсознания, как благодаря своему подсознанию строить свою жизнь, менять, или как мы строим свою жизнь благодаря подсознанию. Так вот, в принципе, никогда нельзя там, думать, вы вот, знаете, о я такой больной, я это, то есть ставите. Всегда надо думать о себе, что я здоров что-то болит, так я скажу проверить, мне это все иметь очень положительный настрой. Если этого нет, то вы в десятки раз усиливаете свое, свое ну, болезненное состояние. Если боятся болезни, да, и этим заболели, этим заболели, да, то, как вы понимаете, человек именно этим заболевает. Очень интересно, вы Крамора, вы помните? Замечательный артист, он уехал в Штаты. крамаров всю жизнь, еще в советские времена, убил самую очищенную воду, все. Так питался очень правильно, но он всегда боялся умереть от рака, какой-то там именно формы. Именно от этой формулы в конце. И таких случаев у меня очень много. Поэтому вот эти страхи, они притягивают болезнь. Постарайтесь избавиться от них. Научитесь, представьте, как бы то ни было, я приму это, раз слышать. даже, как бы, ну, поработайте. Это у нас будет отдельная тема, я боюсь увлечься, я сразу хочу дать вам техники, но это будет отдельная техника, как моделировать свое подсознание или, в принципе, даже сознание, но постоянно отслеживаете вот этот свой страх. Третье – это неправильное питание. То есть, если первое – пессимист, страх, болезнь, на третьем месте идет неправильное питание. Из-за неправильного, несбалансированного питания считается больше 50-60% заболеваний. Mm -hmm. Ну, это у нас сейчас, мы отдельно Переутомление на работе, то есть, когда человек не отдыхает, достаточно, у него нету времени для отдыха. Сейчас наш век, кто тут отдыхает, да, все... Работают, тяжело трудятся, если все отдыхают, то это так отдыхают, что с позиции ну, законов природы это отдыхом назвать нельзя. Телевизор, это, там, поздний подъем, поздно вожаться, питаются неправильно, это уже не отдых. И последнее, что интересно, работа по ночам. Обратите внимание, это один из основных причин заболеваний То есть, если вы работаете по ночам, то Ну, человек не может быть считаться здоровым. Потому что вы нарушаете один из самых главных законов природы. Ночью надо спать. Нервная система отдыхает только примерно с полдесятого вечера до часу ночи. Если вы ложитесь в другое время, спите 16 часов, нервная система не отдыхает. Вы можете лечь 2 ночи, проспать 12 часов. Как советуют сейчас все встать, глазки будут красные. 2-3 года нервная система разрушится. Я читал исследования... Несколько лет назад, что делали... Я читал, извините, выводы исследований. Что исследовали людей, которые по ночам работают. 2 три года, и у них нарушается, очень серьезно начинается изменения. Практически здорового там полностью нет. Особенно нервная система поражена. Уж если вы вынуждены работать по ночам, хотя бы с трех часов ночи или двух, то есть Но ну, до этого времени попытайтесь поспать. Все вот, э, вот это неправильно, пессимист, страх болезни например, если брать аюрведу или классическую восточную медицину то вот эти все вещи, они в первую очередь приводят к тому, что у нас нарушается обмен веществ, неправильно работает пищеварение, огонь пищеварения работает слабее и появляются запоры, неправильно пища переваривается и опять же и ну идет развитие всех болезней. Потому что вы как можете проследить что ну, что болезнь не за горами. Посмотрите, как вы питаетесь. А вот мне позвонила женщина с, с, ну, с командой, я её телефон консультировал. Она говорит, вот у меня в личной жизни такое такое. А я был когда в Канаде пару лет назад. Я ей сказал, что этот период худший, надо быть аккуратным. Но у неё всё было хорошо, но не обращало внимание и забыло. Кто вот вспомнил, что там ну, у неё с мужем через проблем И она живёт, а я ей говорю, послушайте, дорогая, у вас сейчас идёт, да, как бы что кто с мужем не был, это ваша карма. Но у вас сейчас идет, что вы, вот, благодаря этому кризису, у вас может развиться очень проблемы с пищеварением и со здоровьем. Она, она, она говорит, да, я плохо ем, я нервничаю, я вообще забыла, когда я ела, там, что-то на ходу. Я говорю, вы проследите, говорю, она не может, у нее нервное возбуждение. Вы знаете, да, когда человек возбужден, у нее проблемы с нервами, он не может правильно питаться. То есть пища не усваивается, и появляются физические болезни. Но самое интересное, нервная система от этого страдает. Вот. И основные методы лечения, которые рекомендуют например, йога, это умеренность, то есть всего в меру, в меру отдыхать, в меру э, там, не знаю, работать, то есть все должно быть в меру. Обязательно должны быть упражнения, чистый воздух, здоровая пища, отдых, полноценный сон и повторение имен Бога, но ну, это учителя йоги советуют. Это лучшее из врачей. Умеренность, упражнения, чистый воздух, здоровая пища, отдых, полноценный сон и повторение имен Бога. То есть не тех даже мантр, которые мы сейчас с вами а именно имен Бога. Это то, что в христианстве, в ведантизме, буддизме очень советуются. Это лучшее из врачей считается. И... Если вы хотите излечиться, если вы хотите избавиться от э, заболеваний, то одно из главных вещей то, что с чего вообще начинается, без чего вы не можете реально измениться это принять ответственность за свою жизнь. Очень важно. Принятие ответственности на свою жизнь и принятие ответственности за свою болезнь. Практически без этого всё бесполезно. Если этого нет, то всё бесполезно. А вы никого не обвиняете на начало. Ни врачей, ни это, вот как тут все это. Просто надо понять. Потому что, вот, можно даже сделать тест. Вы можете проверить сейчас себя. Задайте себе вопрос, ну, если, ну, вот, тест чего? Готовы ли вы встать на путь самоисцеления? Есть такой, э, просто первый вопрос. Готовы ли вы взять на себя ответственность за свою болезнь и изменить к ней отношение? То взять ответственность за свою болезнь и изменить к ней отношение. Это значит, что никто не виноват в проявлении болезни, по большому счету и вы даже не виноваты. То есть и мы не виноваты. Как вы думаете, кто виноват? А? Планеты. Что-то вы заучились. Хорошо, планеты. Болезнь – это внешнее отражение ваших мыслей и вашего поведения. Болезнь это сигнал подсознания о том, что вы делаете что-то не так Есть только две болезни, по большому счету, которые мы не отвечаем Которые мы принесли с прошлой жизни или по глупости Это какие-то травмы или генетические заболевания Или то, что здесь еще называется врожденные Генетические или травмы? Вы идете, на вас что-то упало, это карма Тут уже травматизм какой-то Болезнь – это сигнал вашего подсознательного разума о том, что вы делаете что-то не так, что ваше поведение и реакции на события – они вредны для вас. По большому счету, болезнь – это подсознательная защита вас от какого-то разрушительного поведения. Представляете, если бы в современной цивилизации не было бы болезней, да? не, не было бы какого-то наказания, то люди бы уже давно друг друга сажали, да? Давно бы испортили экологию, давно бы много бы что сделали. Нет. Мы должны принять, это первый шаг, что мы принимаем ответственность за свою болезнь. Но это трудно. Почему? Потому что мы должны отказаться от обид. Мы должны отказаться от э, претензий, критики, обвинений. Да? Что у большинства людей западных он работает в этом режиме. Претензии, обиды, критика. Кто виноват? Да, виноват врач, виноват этот, кто? Но если мы будем жить гармонично то врачи нам практически не нужны. Человеческий организм это система, где все взаимосвязано. Это саморегулирующая система. Обратите внимание, здесь все взаимосвязано. И традиционная медицина, она... Что она пытается сделать? Она пытается подавить симптомы. То есть избавить вас от боли практически. И это нарушает целостность человека. Любое Вещество, которое мы получаем Которое не усваивается организмом да, Которое не направлено На развитие организма А на, на улучшение скажем так Деятельности Это является ядом Поэтому практически все лекарства Не являются ядом И Нужно лечить не саму болезнь А помогать организму пробуждать Собственные целительные силы Усиливать иммунитет Это то, что рекомендуют практически вот все такие медицинские философские школы и на Востоке, и в Японии, и иудейские. Ни один метод сохранения здоровья не может работать, пока не найдена причина. Здоровье зависит от гармонии или равновесия между конфликтующими противоположными силами организма. То есть, определенный баланс должен быть. Здоровье зависит от гармонии или равновесия между конфликтами конфликтующими и противоположными силами организма какие-то силы, движения, покой, холодно-жарко, кислотность, щелочность. Вот, то есть постоянно у нас есть какая-то дисгармония. И хорошее здоровье оно никогда не имеет, ну как сказать, нету перевеса какой-то какого-то, ну, чего-то в организме. По большому счету, вот это модное слово на Западе, оно сейчас очень популярно. Баланс или здоровье. Да? Баланс, оно практически приравнено к здоровью. То, что у нас все должно быть более гармонично. И любая болезнь, это нарушение закона. Всегда вот имейте ввиду, когда вы это знаете, то у вас уже нету каких-то претензий никому. Что это нарушение определенных законов. Потому что мы живем не так. и мы можем вернуть себе здоровье мы можем ну, помочь кому то вернуть если мы знаем эти законы по ходу э, э, мы будем к ним возвращаться, но основные мы может быть сегодня что то скажем, пройдемся по каждой системе и вы разберетесь как это работает примерно потому что мы основные даже законы не знаем как правильно питаться, как пить, что есть, есть в нашей цивилизации сейчас особых этих законов нет и Mm. вернуть человеку здоровье может только зная какие зная эти законы э, зная что такое здоровье и каким законам она подчиняется нельзя победить боль не зная причины ее возникновения а для этого нужно знать законы подчинения организма поскольку болезнь это нарушение целостности организма то и при Устранение это отдельного нарушения Нужно использовать системный подход То есть мы должны видеть э, Человека в целом, болезнь в целом да? Вот что сейчас происходит Если вы приходите к врачу Вы говорите у меня болит там, кишечник И он вас только на этом концентрируется да? Он вас посылает проверять э, кишечник вас делает анализы только на кишечник Но например если вы приходите к целителю Или лекарству вот были, которые действительно целители от Бога. Там у славян это волхвы, там, в Японии, в Китае, в Индии были именно жицы, которые, ну, целители. Они обращали внимание на все как пациент смотрит, самое главное на его походку, на осанку. То есть и они уже так видели человека в целом, как его лечить. Если Поскольку болезнь это нарушение целостности организма, то и, упро... <coughs> то и при нарушении целостности организма, <coughs> то и при устранении этого отдельного нарушения нужно использовать системный подход. Если человеческим, если целительным силам ничего не мешает, то он остается невосприимчив ко многим болезням. Даже, обратите внимание, Прошу <coughs> прощения. У, у нас, э, как вы думаете, какие микробы у нас есть? Какие болезни внутри живут постоянно? Все, все практически. У нас живут все болезни. Знаете, тиф, чума, там, все виды вирусов. Но пока организм он гармонично работает, пока мы соблюдаем законы природы, что эти вирусы делают? Они дерутся друг с другом. Они едят, они, они не вступают в схватку, если так можно сказать, они не вступают в борьбу со средой, которая их поддержит, да? то есть с организмом. Им в голову не придет. Но как только организм, он начинает то, что мы на прошлом занятии говорили, жить как раковая клетка, то, что он начинает быть потребителем, а то, энергии он слабый, ослабевает иммунитет, то начинает атака этих органов, то начинает появляться эти болезни обратите внимание, против вирусов есть заболевания? против вирусов какой-то, я говорю, таблетки какие-то нету лечения нет хотя западные врачи их очень много все равно прописывают таблетки купить, но в основном кроме посаженных печеней это к чему не приводит вирус можно победить только если у человека сильный Иммунитет. Если иммунитет э, слабый, то вирус убедить нельзя. И основной э, закон жизни это поддержание динамичного рав равновесия или э, ну, динамического равновесия, или гомеостаз. Гомеостаз это Парацерсис называл гармония между внутренним и внешним миром. Да? То это такой гомеостаз. И по большому счету, как... Каждый человек стремится к гомеостазу, внутри каждый организм Каждый орган стремится к гомеостазу. И по большому счёту, каждая цивилизация должна стремиться к гомеостазу. И это равновесие должно осуществляться всегда и везде. И здоровый организм, это организм, в котором существует гармоничное или динамичное равновесие. Боль, это здоровая реакция, которая говорит, что что-то не так, что мы грешим. Вот. И боль это нарушение этого равновесия. Но что делаем мы в западной цивилизации? Таблетки? Подавляем это, да. К чему это приводит, как вы думаете? Ничего. Это просто закладывается в подсознание. Потому что болезнь это отражение наших мыслей и нашего поведения. И в принципе это сигнал разума о том, что поведение и реакции... На эти события, как вы живете, они бредны для вас. Нельзя так жить, остановись. Нам говорит о чем-то, ну это болезнь, остановись, подожди, ты что-то делаешь не так. Ну мы глушим ее таблетками и бежим, и живем дальше в своем каком-то ритме. Болезнь это защита от какого-то внешнего разрушительного поведения. Мне вот эта концепция очень нравится то это болезнь, это защита от какого-то внешнего разрушительного поведения. То есть, представляете, мы ведем себя как-то внешне неправильно, и нам дается болезнь. То есть, она защищает нас от еще большего разрушения. Э -э у христиан говорится, да, это в Библии, что какой смысл обрести весь мир, но потерять бесценную душу. Да? Это... И в этом мире действительно закон все направлен на сохранение именно духовных структур, именно э -э духовного духовной личности и очень интересная тоже концепция обратите внимание, как говорят мудрецы что болезнь это разговор Бога с нами болезнь это разговор с Богом с нами то есть мы бежим, мы в работе, у нас суета надо туда успеть, надо сюда успеть раз заболели и как-то как-то все на второй план отходит И это основные законы, которые у нас всегда должны быть э, в голове. Я, я, знаете, на этой неделе просто взялся и решил отпечатать, какая разница между западной и, и современной медициной. Например, в современной медицине какие главные постулаты, что человек существует отдельно от окружающей среды, что мы не связаны со Вселенной никому не придет, там, только сейчас начинает медицина что-то ну, говорить, и то врачи полуподпольно говорят. Мы были, ну, у врача там надо был какой-то анализ дать, очень интересно, выходит, там эти химии, эту химию Я так смотрю, ну это разве поможет? Она, ну, не знаю, не поможет. Но вообще, вы знаете, вот от этого, вот такой сок надо попить три дня и все у вас пройдет. Тихо, тихо. ха человек 20 лет работает врачом, так интересно. И в современной медицине этого нету, к сожалению. Там окружающая среда, она рассматривается более того, как еще враждебная. Да? То есть мы живем отдельно от окружающей среды, и эта среда в основном еще враждебна. Представляете, какая концепция? вот И, и идет что дальше? Что мир делится на добро и зло. Что такое добро? Это мы. Да, это мы. Правильно, это мы, которые вот живем тут, да? природу, экологию портим. Это мы. Еще что добро, как вы думаете? Ну не еще, но как вы думаете, что подразумевается вообще под добром? Что нравится? То, что нам приятно, то, что для нашего тела благоприятно. Да? Вот хорошо, там не знаю, какие-то вещи это хорошо, а вот эти болезни, это враги, это все плохо. Да. Ну, то есть современная, это это даже не в медицине, это философия, современная культура То есть такова, что есть друзья и враги да? Вот есть, я не знаю, я выпил этот сок, мне стало хорошо, или таблетку, это здорово А я там, ну не знаю, поехал куда-то, это болезнь, болезнь плохо, надо этих микробов, гадов, замочить да? Блин, ненавижу, они мне наслаждаться мешают но опять же если вы отойдте чуть назад и посмотрите ну как бы свыше это то вы увидите что вы не можете победить я вас учил уже много раз вы не можете победить противника вы не можете победить болезнь вы не можете преуспеть даже в учебе вы не можете не можете если не полюбить даже врага надо полюбить болезнь надо полюбить сейчас насколько я слышу даже книги есть да, такие полюбивую болезнь свою В этом есть какой-то смысл, Понимаете? Вот. И все есть божественно. В этом мире нету хорошо или плохо. Здесь все едино. Мы сюда приходим, здесь все гармонично. Нельзя назвать, что плохо. Вот эта позиция мне западной... В медицине она очень ну, как-то смешна в какой-то степени, что здесь есть плохое, есть хорошее. Потому что это подраз... это переносится и на на наш, на наш образ жизни. Потому что человек, который делает мне хорошо, да? его мне Бог послал, это ангел. А вот человек, который у меня украл что-то, это демон, это враг. Ну, я, не знаю, я знаю, что многие из вас были. Помните, у нас был как-то тренинг, и приезжал мужчина, он работает где-то там с бедуинами, у него четыре раза машин воровали, он говорит, если бы я поймал, я бы их убил бы, гады Я бы так пока вы их не полюбите, не простите, машины будут воровать. Помните, мы работали с ним, такой интересный мужчина был. А? Да, да, ну, не будем подробности говорить. И самое интересное, что чем больше мы ненавидим болезни тем больше у нас проблем. Потому что надо любить. Ну как болезнь полюбить? Надо увидеть, что это просто сигнал, это о чем-то говорит. Что это целостный организм. Мы живем, здесь нет ни хорошего, ни плохого. Болезнь для нас, это наш учитель. болезнь это наши учителя. Например, вы все помните учителя, который научил вас читать? А? У вас есть агрессия к нему? Или к ней? Не знаю, как сейчас, но раньше у меня была, меня так же сказали, она у нас такая строгая, строгая. То есть, больше благодарность, это был учитель, наши нас чему-то учили. Болезнь также но западная культура, она говорит, что наш на наш организм оказывают нападение определенные враждебные силы, микроорганизмы, химические факторы, действия людей, и мы постоянно в осаде. Нужно быть аккуратными, нужно ходить в масках, следить там все будь начеку всегда, все враждебно, все плохо, ты живешь во враждебной среде. Представляете, какая от нас энергия отходит к этой среде. То есть, я вас опять же э, ну чи уже, объяснял, просто заходит человек, он находится в комнате, даже рядом ходит, и он про вас плохо думает, он вас ненавидит. Что в ответ пойдет? То же самое, это невольный закон природы такой. Подобное рождает подобное. То есть, если у нас к миру ненависть, то что мы получаем в ответ? Такую же ненависть, не более того. Убивая болезнетворные механизмы, мы их побеждаем. А после окончания войны, организм должен восстановить разрушенное болезненное здоровье. Да? Главное убить. И, и поэтому очень часто у людей, вот даже, вот я бы убил этого человека, бы убил, ненавижу. Потому что болезни надо убить, и подсознательно мы делаем перенос на все, на всю в, этой, ну, на все в этой жизни. Есть болезни слабые, с которыми легко бороться, например, простуда есть болезни сильные. Так называемые неизлечимые болезни, которые победить невозможно. Некоторые болезни можно предупредить, укрепляя защитные силы организма, делая прививку, закаливая организм. Сохранение здоровья – это борьба. Ну, и вот этот опять же термин. Почему вообще очень важно понять философию врачей? Если вы поймете философию врачей, вы поймете, в какой философии живет общество. Почему? Врачи оказывают непосредственно на нас влияние. Что такое врач вообще? Я вас когда-то учил, что врач это с древнерусского слова врач. Раньше врач это было ну лечить и говорить. Это сейчас уже в нашей ну просто ну, в цивилизации уже такой отрицательный оттенок. Врач это обман. Но врач это было говорить. Тот, кто говорит. Доктор. От какого слова произошло? Доктрина. То есть какая-то философская система и врач по большому счету доктор он должен дарить людям определенную доктрину он должен давать людям определенную философскую философский подход в том числе которым он сам живет поэтому правильно смотреть на врачей а какую он концепцию из какую концепции жизни он придерживается Если вы придёте к врачу, я не знаю, вот, ну, я ту ту довольно редко посещаю врачей, просто, я если хожу, какие-то периодические анализы, потому что я когда летаю, я, ну, там, Канада, Америка там, ну, улеп напряжённый график, то это сложно. И там какие-то врачи, вот я прихожу к врачам, ну, то, что я немножко вижу, а вот он хотел, я смотрю, это больные люди. Ну, не в обиду, ну серьёзно, нет. Вот вы посмотрите чуть глубже, я не знаю, поговорите с ними, они сами большинство большинстве лечатся. У них у самих большинство физи физические проблемы. Например, врач, который лечит кишечник, вполне нормально встретить, что он, у него у самого кишечника там проблемы. Знаете, то, что... Вот как я вам приводил к многим самим нужна помощь, понимаете? Врачи... Опять же, возьмите статистику. Самый большой процент самоубийств на Западе, по статистике BBC, это медицинские работники. В 4 раза больше, чем у общей массы людей. А почему стрессовость? А почему бы если Как раз таки, какой то врач, если он постоянно в стрессе? Вы приходите к врачу, а он в стрессе внутри. И таблетку вам прописывает. Это не так. Дело в том, что врач, он оказывает на наши... Мы вступаем вообще во взаимоотношения с каждым человеком. Врач, он сразу проникает в наше тонкое тело. Его все болезни, его все рекомендации то, что он дает, таблетки, мы берем его карму. Это, опять же, я приводил вам исследование, хочу возвращаться, есть несколько врачей, это проводили исследование, к одному врачу приходит у него вроде степени нет, ничего, он такой добрый, от него любви, он прописывает, все выздоравливают. Другой профессор сидит, такой напряженный, прописывает, у него результат самый маленький. Я вам приводил пример, вот кто у меня в профессиональной группе учится, у меня есть медсестра с Иерусалима, она уже много лет учится, и у нее... Она работает в Иерусалиме, у нее медсестра есть, очень ведущая медсестра, она закончила там мумхэ, там продвинутая такая, много лет. Именно в ее смене умирают дети. Вот если умирают то в ее смене. Она, ее несколько раз проверяли, идеальная медсестра, ну все вовремя, все дает таблетки, ходит спокойно, никого там не душит, ничего, ну не ведь какая-то, ее уж так проверяют наоборот, с детьми очень хорошо. Мы её карту посмотрели и ей не то, что к детям, и вообще к людям нельзя подпускать. У неё подсознательная огромная агрессия, ненависть к миру, знаете, там к детям. У неё энергетика подсознательная. Поэтому у врачей они и берут карму, знаете. Есть ещё, тоже такая притча, в конце жизни, ну, там стоит, так сказать, толпа народу, да, Бог говорит, там ты туда пойдёшь, ты в рай, ты... и врач выходит, а ты, говорит, в ад пойдёшь. Говорит, да ты чё, в ад Бог, ты... я народ лечу. Я, знаешь, сколько вылечил? Он говорит, вот за то, что... Я, говорит, им зачем болезни давал? Знаете? Чтобы они задумались о смысле жизни. А ты? Гасил их болевые... Ну, и они все, они продолжали дальше грешить и жить неправильно. Поэтому современная вот эта доктрина, она ни к чему хорошему не приводит. Вот эта философская доктрина, которую мы сейчас с вами разбираем, что болезнь есть зло, с которым нужно бороться всеми силами. Да? И в основном, как бороться? Задача врача в чем? Помочь больному победить болезнь. Победить этот конкретный орган. Да? То есть, вот заболел, все. Ко мне пришел, вот как, столько, у меня было 10 пациентов, пришли с печью, все, 8 вылечу. Я им дал там сильные заболевания, они про печень не думать забыли. Так у них кишечник всех свело. Вот, и... Но для этого нужно поставить диагноз, то есть э, нужно дать название болезни врагу, а затем назначить средство борьбы. То есть главный диагноз болезнь, да? мы так ее классифицировали, сейчас классифицировано около 70 тысяч заболеваний в мире. То есть врачи все квалифицируют. И фармаце... э, ну, фармацевтика, она создает все более сильные средства борьбы с болезнью. Прогресс в медицине определяется созданием все более совершенных средств борьбы с заболеванием. И к чему это приводит? Эти концерны, они, ну в принципе, вы знаете, да, на чем сейчас делают деньги? Наркотики, лекарства, ну, похоронный бизнес, проституция и так далее. То есть фармацевтика это делает деньги. большинство Не большинство, все практически врачи, все исследования, которые проводят медицина, кто их спонсирует, знаете? фармацевтические концерты представляете, в чем они заинтересованы, они заинтересованы вас вылечить? Она заинтересована, в чем, или современная медицина в чем заинтересована? чтобы вы вылечились, да. чтобы вы лечились, как может дольше современные врачи, они не заинтересованы чтобы вы вылечились потому что они заинтересованы и их понять в какой-то степени можно чтобы был просто процесс постоянной лечения Обратите внимание, больше 50 операций, которые происходят, да? они вообще не нужны. Больше половины операций. Я я не помню, 60, там, ну какой-то был, я, ну, я статистику читал. Так это то, что признано, что они не были. Да? То, что уже официально не были. А от скольких операций были побочные эффекты? То есть, если вы придете к хирургу, что он вам скажет? Резать надо, да? С нее руки чешутся, это... Ты его работал. Работа? Вот, и э, прогресс в медицине определяется созданием все более совершенных средств борьбы с заболеванием. Но мы пытаемся победить то, что невозможно. Все равно, что закрутить хвост собаки. Попробуйте закрутить, да, он все равно будет выпрямляться. То есть это бесполезно само по себе. Появляются новые вирусы. Вирусы, они вообще устойчивы, да? То есть э, вы лечите, там, попили несколько дней, он уже идет ну, привыкание, сколько появляется новых заболеваний, да? сколько смертности сейчас. То есть это практически ну, борьба с ничем. И иногда мы побеждаем болезнь, иногда она выигрывает битву. Даже если мы научимся побеждать некоторые болезни, то в конечном счете мы проиграем войну, потому что умрем. И основные под постулаты извлечения, они какие? То есть основные, это этими постулатами пропитаны вот все Система. Когда я готовился к этой лекции, я прошелся практически по всем, ну у меня есть какая-то концепция, потому что у меня наполовину написана книга, поэтому просто нет времени как-то посидеть, дописать, вот по болезням. И я просто готовился к этому семинару, я взял несколько систем, японские самые успешные системы, китайские, буддистские. Ну, ведические, я и так знал, какие-то древнерусские, чуть-чуть из кабалы взял посмотрел. Но все они сводятся к одному, вся суть одна. Более того, даже современные все школы, системы, которые успешные и действительно люди лечатся, они э, основываются на этих постулатах, которых я сейчас вам расскажу, которые я, я собрал. Ну, которые как бы свел в одну часть. Это первый, то что мы живем не изолированно от окружающего мира, а являемся частью мира. То есть мы являемся частью мира. Окружающий мир – это наш мир. Это то, с чего мы начинали наше прошлое занятие. Что проблемы с человеком, проблемы с клеткой начинаются тогда, когда когда мы клетка не хочет служить организму, отказывается, от, что она часть более высшего. То есть окружающий мир это наш мир. Здоровье это равновесие между нашим способом существования и окружающим миром. То есть здоровье это равновесие между нашим способом существования и окружающим миром. Это гармония с самим собой и с окружающей средой. То есть это равновесие, это определенная гармония. Мы должны жить в гармонии. Третье. Наше тело находится в постоянном контакте с различными проявлениями сил природы. Микроорганизма физическими, химическими факторами, действиями людей. Все это является неотъемлемой частью окружающей среды. Каждая часть из этих сил может быть полезна для нас. И э, здесь тоже очень э, интересная мысль, что мы должны всегда чувствовать, что мы единое целое общего организма. Мы должны стремиться к единению со всем мы должны жить в гармонии со всем. Потому что мы являемся частью этого. Мы ненавидим, например, болезни, мы ненавидим каких-то людей, мы ненавидим какие-то обстоятельства. Да? А сегодня у меня была верояттянка одна на приеме, такая интересная женщина. Очень хорошая, очень духовная. То есть много положительных моментов. Но у нее есть, вот, говорит я, говорю, говорит, я говорю, у вас цель есть в жизни? Она говорит, конечно. Я говорю, какая? Она первая, знаете, что назвала? Главное, чтобы мы не отдали ни капли штахим. Ну, территории то есть она говорит. Я, говорю против это. Я говорю, ваша цель жизни, да. Потом она уже работает, ну, такие более-менее духовные, но первые две у нее были политические такие эти цели, понимаете. Я говорю, это цель жизни, не отдать, боя, бороться. Мы с ней поговорили философски, я объяснил эту структуру, говорю, ну вы же знаете кабалу, вы знаете духовную вещь, мы есть часть единых. В прошлой жизни вы не были, я говорю, вы знаете, там, ну, иудейкой, вы не были же в Израиле, да, я, говорю там регрессию проходила, или мне, говорит, что я видел себя в каком-то Европе, там что-то, ну, я, говорю знаю, что я в прошлой жизни был, да, говорю, в следующей жизни вы не будете, да, ну, что вам так, это важно, я, я говорю, не, не, не за, чтобы мы там, ну, Израиль отдавал какие-то, это другое уже дело, ну, цель жизни это не может же быть, нет, надо бороться, надо воевать, вот эта концепция сама пропитана человеком, и заболевание это признак нарушения равновесия. Мы должны быть внимательны к сигналам своего тела. То есть если у нас что-то случается, мы должны достаточно внимательны быть. Только не надо впадать в паранойю какую-то. Ой, что-то я Просто мы должны быть жить здесь и сейчас и отслеживать, что в организме у нас, как, как продвигается. То есть не глушить таблетками, что самое такое неприятное. Сразу же, по крайней мере, там Хотя бы посмотреть, задуматься, а к чему и от чего это у нас. Пятое. Мы сами нарушаем равновесие и создаем болезни нашими действиями, мыслями и эмоциями. То есть мы должны взять м, ответственность за это, что это мы нарушаем равновесие. Вы знаете, мне очень поразил один опыт. я Может быть у меня наверху там есть статистика. Ученые провели опыт, так вот они обрат, э, обнаружили, что... Сила энергии, которая исходит от нашего биополя, да, от нашего тонкого тела, она превосходит силу, которая образуется при расщеплении атома, ну при ядерном взрыве, да? и когда, как этот процесс называется, когда, я ну вот, перед ядерным взрывом расщепление двух, э, термоядерная реакция, и там, как там, два ядра делятся, нет? я просто не физик я помню я учил когда то но это образуется как это там из за чего ядерный взрыв что такое ядерная вот это цепное, цепная это... Реакция. цепная реакция да. это самая сильная энергия да? то есть ядерная энергия сейчас самая сильная так вот сила которой обладает человеческий организм наше тонкое тело а ученые обнаружили что как вы думаете во сколько раз он превосходит этот этот ну ядерную реакцию ядерный взрыв вот этот, ну Число примерно со 100 нулями. То есть этой цифре еще название не придумать. Представляете, какая у нас сила в организме. Это Если вы хотите, я вам перешлю просто. Если исследование, там все так умно написано. Я не физик, там просто описано. Нет, есть почему. Есть измерение, мысль, уже доказано, есть приборы, что доказано, что мысль материальна Вот. И просто многие вещи, они запрещены цензурой, чтобы печатать. Вот, многие исследования они не спонсируются сами проводят. Но так или иначе, представляете, какая сила. И теперь представьте, что с этой силой да, человек кого-то ненавидит. Что происходит? А, для начала он получит э, назад всю эту силу. Не так ли? Зависть, ненависть, гнев, просто если человек, особенно если у него поле сильное, да, или энергетика, или то, что, говоря более правильно восточными терминами, это прана, это то, что мы будем учить, как усилить прана. То есть, если у человека еще сильная энергетика, ну, сама по себе, тонус сильный, представляете, как, как это возвращается? И потом человек удивляется, почему я болею, почему я страдаю, почему судьба так несправедлива. Потому что этот мир, он возвращает нам, он отображает нас. Мы притягиваем все вибрации, которые от нас исходят. И представляете, какие вибрации, какие удары может получить человек? Просто изучая в этот мир отрицательные ну, эмоции ненависть, злость, месть, жадность, там, гнев. И что очень важно, мы должны знать, что мы можем оказывать влияние на свои эмоции, мысли и поведение. Это шестое. Мы можем оказывать влияние на свои мысли, эмоции и поведение. Мы можем оказывать влияние на окружающий мир, если мы заботимся о чистоте своих помыслов, если мы заботимся о своем здоровье. То есть мы можем оказывать влияние на свои эмоции, мысли и поведение. Это самое главное. То есть с чего начинается жизнь? Мы должны взять ответственность за свои мысли, за свои эмоции. Это первый шаг. Если вы его не сделали, опять же, ну ни о каком здоровье вы речи быть не можете. Заболевание это проявление целительных сил природы. Представляете, заболевание это признак здоровья, оно восстанавливает нарушенные нами равновесие. И восьмое организм сам стремится восстановить нарушенное равновесие. То есть нам важно помочь организму восстановить это равновесие. То есть если у нас что-то сделал, ну, какая-то проблема, мы вышли из баланса. А что делает современная медицина? Оно, оно не она не испытается, оно, как правило, еще больше усугубляет. Потому что оно, при, главное, на внешнем уровне уменьшить эти, эти страдания. Но баланс, нету цель создать этот баланс. И выздоровление является естественным процессом. В некоторых случаях нам понадобится внешняя помощь, если мы слишком сильно вышли из равновесия. Но... В основном мы сами можем справиться. Задача доктора – помочь действовать в целительных сил природы, восстановлению равновесия. Задача доктора – научить человека быть здоровым. Этот метод уже проверен на практике и помог уже многим людям исцелиться. И, то есть доктор, он должен научить человека, он должен обучить человека, в принципе, как гармонично жить в этом мире. То, что доктор должен дать определенную философскую доктрину и помочь привести в баланс свою жизнь. И как вы думаете, какие э, три, ну, то есть я вот примерно три цели пометил, три основные причины э, страданий. Это непонимание цели и смысла своей жизни, э, непонимание цели, смысла и предназначения своей жизни. То есть это общие картины, это непонимание начинается на философском уровне. Когда мы не понимаем, зачем я пришел в этот мир, какой смысл этого организма, да? То есть нам тяжело жить в этом организме, если мы не понимаю, какой смысл, почему болеем, почему так все устроено. Но если вы, например, посмотрите на какой-то организм, вот сидит какое-то какое тело, я скажу, сидит, например, даже, ну просто обратим внимание, вот какое-то тело, у него какие-то реакции Но мы понимаем, что у этого человека есть печень, она действует определенным образом, да? есть сердце, есть и то органы. Все здесь очень гармонично. То есть, если мы посмотрим свыше, посмотрим со стороны, и также в этой вселенной есть определенный смысл какой-то. Этот смысл, то что все основывается на любви. И мы должны жить в любви, мы должны жить бескорыстно и отдавая, избавиться от эгоизма. Это главная наша цель по большому счету. И это должно быть смыслом в жизни. Для этого мы должны понимать, как устроен этот мир. Если мы не понимаем, то никакая другая цель, она нас к совершенству не приведет. То есть мы должны понимать, мы на таком э, мы на таком уровне находимся, и нас здесь, э, как э, мы, мы должны действовать, мы должны приближаться к Божественному, и смысл всего этого мы должны понимать. Также, как мы видим, например, этот орган для этого, этот орган для этого, и мы должны это принимать. Мы должны понимать, это наша роль. Мы мы здесь часть целого. И здесь нет ничего хорошего и плохого. Как вы думаете, в этом организме там баши вот, ну, сидят много. Что есть плохого? Что плохого? Прямая кишка это плохо? Видите, смотрите, это, как говорит человеку, который считается здоровым, замечательно. Обратите внимание, как в этом организме все создано замечательным образом. Да? Тут нос, тут рот. Да? То есть вы кушаете, перед тем, как вы кушаете, идут э, в мозг информация. Здесь все гармоничное зрение, вы смотрите. Да? Ведь здесь же не случайно все бум, взорвалось. Да? Представляете, если носа тут бы прямая кишка была. Несколько другие были бы ассоциации, если да? бы было не так здорово на самом деле. Но тут все очень замечательным образом. Прямая кишка, где ей нужно быть, да? То есть там все действует, но... Можешь сказать, фу, как плохо, фу, как больно. Ну, как я помню, в институте учился, там один, так сказать, друг говорит, дерьмо, но свое. Понимаете? Но это все наше. Есть какие-то например, более чистый более приятный органы. Есть более приятные. Но это единая часть своего. Нельзя сказать, что это плохое. И мы живем в этом мире. Вот это плохо, это плохо... Знаете, нерелигиозные люди говорят, эти религиозные плохие, религиозные говорят эти и эти плохие. Это плохие, это арабы плохие, это евреи плохие, тут всё не так, море плохое, там такое, медузы манючие большие, там это это Всё божественно Понимаете? Здесь всё одно, здесь нету ничего плохого. Вот как говорит один из моих учителей, мы должны видеть Бога во всем. В каждом лице, в каждом человеке, в каждом клетке. Здесь все божественно. Как можно не любить? Даже если вы хотите излечиться от болезни, то что вы должны сделать? Полюбить ее. Вот э, у меня тоже одна очень ученица, хорошая на мастер-классе учительница, она задала вопрос, и я нескольким людям это посоветую, это сработало замечательным образом. Вот у вас болезнь, а вы возьмите ее полюбить ну в западной культуре полюбить и отыметь это один и тот же да, синоним вот но полюбить я вкладываю начальный философский смысл который должен быть понимаете вот. полюбить наполните любовью даже поговорите с ней потому что по восточной психологии болезнь это живой организм это живое это что-то живое полюбите ее да это болезнь это живой организм это энергия определенная на пришла нам помочь. Она нас лечит, а мы тут с ней сражаемся. Но если мы сражаемся с болезнью, у нее какая в ответ энергия? Она растет, ну, мы сейчас тебя замочим. Вы говорите, я ее замочу, да? У нее, ну, мы посмотрим. Начинается борьба. Просто даже полюбите, объясните, вот, очень хорошее правило, я вам рекомендую. Вот если вы болеете, поговорите со своей болезнью. Я тебя люблю, я понимаю. Дай мне, пожалуйста, знать, почему. Я хочу знать. В любом случае, ты не переживаешь. Я сейчас страдаю болью, я тебя все равно люблю. Я тебя люблю не меньше, чем я люблю каких-то близких своих людей, которые делают мне добро. Как правило, на 78 ну, вот сколько из моего опыта это болезнь, э, ну как минимум резко ослабевает. Очень часто вообще уходит. Потому что вы наполняете любовью. Это простое правило, начните следовать, это вам легко проверить. Я давал несколько раз своим ученикам, мне ну, обратную связь давали через там несколько недель, очень теплую. Просто полюбите. И примите её и полюбите. Увидите, в ней болезнь. Угу. Цветы маскучения, которые просачиваются в неё. Не, вы можете параллельно делать, это его не сме Вы да, даже поговорите с болезнью: "Ты извини, я тебя неправильно мочу". Вот, но уже поздно. Я тебя всё равно люблю, ты тут просто разговаривать это живой организм. Во Вселенной всё живое помните, вот кто учится у меня, а, здесь не все, но ну, есть группа, у меня вот где там пять докторов наук училась, группа. И одна была, ну, доктор химии. Такая молодая, довольно женщина и она она говорит: "Мы давно заметили, что у нас каждый человек садится за компьютер или за прибор. Ну, у них приборы там в лаборатории самые современные, и каждый прибор на каждый человек реагирует по-своему. С этим прибором. Я думаю, вы все это знаете, да? В этом в этом мире здесь все живое. Здесь нету Ну, что-то такого не живого. И болезнь живая. То есть, почему к одному болезнь приходит и так по-доброму, ну, это раз, там, больничный дали, и все, и страховка, и даже болезнь еще и хорошо была. А другого так, ну, как ведь, очень. полюбить ее по-хорошему. Просто примите ее, убите, что это часть божественного плана, что она, ведь любовь к Богу подозревает, что мы и болезнь должны любить. Вот. То есть первое было непонимание цели и смысл предназначения своей жизни. Второе, это несоблюдение зак... непонимание и несоблюдение законов Вселенной. Одна из главных проблем, что у нас не то, что не соблюдают законы Вселенной, их еще и не знают. Представляете, вы посадили, например, десятилетнего сына своего за машину. Давай, сынок, съезди там, на море, покатайся, дохни, ты вот это, руль, газ, в общем, все. Он попадает в аварию. Вы его ругаете или там что-то, он говорит, ты не соблюдал правила дорожного движения. Что он вам скажет? А я их еще и не знал. Ну, то есть я не знал. И так же мы, мы, мы напоминаем сейчас, наш уровень развития цивилизации это дети. Мы влезли в ядерную энергетику, мы влезли туда, мы влезли сюда. Но этот десятилетний, это не развитый ребенок, причем еще не очень духовный, в том-то эгоистичный. И в первую очередь эти законы надо узнать, их надо понять и принять. Без этого ничего не может быть, без этого не может быть никакого прогресса. И третье наличие в подсознании, сознании пагубных мыслей, чувства эмоций. То есть если у нас в сознании пагубные мысли, чувства, и эмоции, то это уже причина для заболевания. Как как вы думаете, подсознание посмотреть примерно хотя бы Как, какие у нас мысли в подсознании? В сознании это понятно, как внешнему отрыгаю. Какие у нас подсозна? А? Сны. Одно из основных сны. Потом проследите за своими оговорками, проследите, как вы говорите, как вы видите мир. Вы смотрите на стакан, как вы видите, что у вас, вы видите, человек не так сделал. Вы напрягаетесь, готовы, где прощаете, блядь. Да? Подсознание уже о другом говорит. Потому что сознание это всего там 3-4%, ну от 1 до 5. Все остальное это в подсознании. Подсознание здесь управляет этим вот Мы сделаем как-то или половину занятия, или все занятия про подсознание. Я вам расскажу основные законы, как мантры, там как оно меняется. как Мы рассмотрим примерно эту тему. Это другое немножко. Сегодня это не относится. Но самое главное это мысли. Поэтому если у вас в голове появляется мысль какая-то, Вот этот человек, какой он плохой, сразу начинаете или именно Бога повторять, или желаете ему любви, или представляете, что энергия любви к вас сходит. Это очень опасно. Одна мысль может принести очень серьезное заболевание. Знаете, вот гад начальник денег вовремя не дал, сволочь, такой все, ну, какой то Или даже просто отследите, вот мысль какая-то черная. Все, уже имейте ввиду, идет разрушение тонкого тела. Даже мыслей никаких. Можете себе сделать как занятие такое, вы можете себе сделать как тренировку, она очень хорошо работает. отрицательная мысль взяли 10 раз отжались. И при этом улыбаетесь и любви живаете. Или там что-то говорите, не знаю, там, если вы иудеи, я Иерусалим, например. Вот. Вот. Какие-то духовные вещи. Это очень отрабатывает. И у вас иммунитет уже отрабатывается на сознательном уровне, потом на подсознательном. Как только мысль меняется, чувства меняются, то уже все, нету уже, вы понимаете основных законов Вселенной, у вас есть цель, вас уже не взять, у вас аура очень сильно Какие у вас здесь вопросы? Пожалуйста. Извините, просто по насчетной связи, кстати, в Азербайджане, особенно в Израиле, когда в каких мы подозреваем о что по отношению к нам не совсем систили, не совсем честно Вы правы, это только в Израиле. бы знаете, когда случались теракты, вот я живу в Иерусалиме, помню, тут я точнее, мне не сразу было, что помните, череда пребывания, это типа до 2000, то есть каждую неделю у меня был и проходил кафе, э, в автобус в Иерусалиме, там вышел он стал там, ну, палестинца ра, <ан build -up> стал расстреливать, и так все стали падать, кричать, и, ну, наш водитель так резко вырвал, ну Я потом у женщины сижу, так на меня смотрю, говорю, вы тоже в Бога верите, да Ну, говорю, вы в Бога, наверное, верите? Такая духовная, как так, не пригнулись, говорю, ну, там все кричат и лежат, кричат. Она меня смотрит на ну, русская женщина, говорит, ни в какого Бога я не верю, в звезды, ни в звезды, Я, говорит, даже не верю, что я умру, поэтому я не пригнул Это так интересно. Я, говорит, не верю, что я умру. И в Израиле, действительно, это, вроде, есть такая огненная несправедливость. И здесь очень опасно, когда идут эти теракты, у народа месть идет, да? злость. Потому что здесь Марс, и Солнце сильнее. И вы невольно ну впадаете в воронку этих мыслей. Вы хотите или нет, это очень тяжело. Идет массовое, просто все смотрят телевизор, у всех кровь кипит. И вы попадаете под это влияние. То есть вы попадаете под влияние кармы этой страны. А карма страны это уже посерьезнее. Потому что, когда начинают бомбить страну, вы уже тогда можете всем любви жевать. Но вы уже в воронке уже более мощной кармы. Вот. И это самое тяжелое, вот это чувство несправедливости, обиды. Но здесь, если вы хотите нести свет в этот мир, вы должны жевать любви арабов. Свет им посылать. И прощать этих людей, которые боеначальники якобы ошиблись. Понимаете? Если вы даже карту Израиля посмотрите, вы поймете, почему это карма страны. Есть определенные э, евреи и Израиль. Не только евреи, вообще израильтяне. Тут тут есть нарушение закона. И за это вселенная тоже реагирует. Ну? Дело в том, что есть государство которые более живут, чем э, Израиль. Но в Израиле это опять же в какой-то степени особая страна. Здесь все прорабатывает. Это одна из чакр энергетических центров земли. Здесь отработка идет намного сильнее. Поэтому здесь большинство людей не живет гармонично. И как раз таки, если вы хотите помочь миру, если видите, то есть это больной орган. Вот вы клетка сейчас, да, мы клетка. Мы клетки Израиля, часть страны, часть мира. То есть есть орган, к примеру, в организм Вот Израиль на теле, например, Земли, на теле там Вселенной, это, ну, я не знаю, как какой-нибудь орган, там ну, надпочечники, например. Мы клетка, это организм. И мы видим, что орган начинает работать агрессивно, как раковая клетка, потребление. Потому что израиль работает в системе потребления очень сильно если вы хотите вы должны помогать желать любимые не должны попадать под эту эмоцию это это тяжелее но опять же поймите что такое болезнь или болезнь тела или болезнь э, ну, болезненные ситуации когда мы неправильно думаем мысли мы притягиваем мы нарушили какой-то баланс мы притянули эту ситуацию но про, давайте у нас мы у нас вообще сегодня мы будем говорить ну Вторая часть более практичная. Я вам дам какие-то практические приемы, как избавиться от психических заболеваний, от физических. Вот. Теорию мы так очень бегло рассмотрели. По теории, именно связанных со здоровьем. У вас есть вопросы? Да. Ну, во-первых, как раз таки крошки от нас очень сильно зависят. Вот, поэтому, что значит с крошками? Вы должны сами быть гармоничны, если вы хотите помочь ребенку. Вы должны правильно питаться, правильно говорить с ним, правильно думать. В его, когда он в вашей ауре. Например, делали ну, исследования телевизионных реклам для детей продуктов питания. Как вы думаете, сколько вредных продуктов из них рекламировалось? 98. То есть, причем большинство из них это прям очень вредные. То есть вкус у детей нарушен, то есть вот эти все чипсы, мипсы. Потом дети не могут в овощи нормальные, которые полезны для здоровья. Они требуют пита они требуют чипсы, где много химии. Про воду мы сейчас после перерыва заговорим, про как соблюдать баланс воды, питания и так далее. Мы сейчас более практично поговорим. Но в первую очередь, если вы знаете законы природы, если вы живете гармонично, вам и ребенка очень легко воспитывается. Болезнь может быть генетическая или кармическая, это уже похуже немножко отработка. Тут уже да. Но в общем, если вы гармоничны, если вы правильно живете, вы знаете, где ребенка, это очень легко. Поэтому ребенок, он очень зависит от матери. Или от бабушек своих, он очень зависит. Я вам дам один совет. Лучше, конечно, не отдавать. Самое лучшее, чтобы мать минимум до года кормила грудь. Минимум. Ну, давайте мы сделаем перерыв.